глава 7 На мгновение на короткий миг я задался вопросом: как называется процесс полного офигевания, когда одна мысль наскакивает на другую, но вместе с тем ничего путного в голову не приходит? Нет на своем рабоче крестьянском я знал как это называется емко, сочно, Матерно, Однако даже это слово был не в состоянии произнести. Вариантов имелась масса. Первый и самый вероятный ни хрена мы кору не вылечили. То есть подумали, что у нас получилось, но реальность оказалась более чем сурова. И сейчас она, уже окончательно потеряв человеческий облик, летется к своим новым товарищам. Тогда нам повезло, что Кора решила не убивать спящих людей. Но почему Алиса не увидела бредущую прочь обращенную? Или они разминулись? Совпадения, конечно, бывают, но уж слишком их много. В момент, когда я уже окончательно собрался с мыслями и был готов поднять тревогу и будить остальных, Дверь тихонько скрипнула, и на пороге появился совсем не Санта-Клаус. Потому что этот мерзавец путешествует через дымовые трубы. И даже не Дед Мороз, который подменял своего католического коллегу там, куда последний не рисковал забираться. А именно Кора, живая и почти невредимая, если не брать во внимание скрюченное положение девушки. Видимо, передвижение давалось большим трудом. Ну да, я же ее буквально вчера только оперировал. Кора резко замерла, уставившись на выставленный в ее сторону автомат. Извини, как-то машинально получилось. Рефлексы работают быстрее мозга. Оружие я отвел, однако суровость в тоне осталась. Ты где была? «В туалет ходила», — ответила она. «Как в туалет?» «По-маленькому», — покраснела Кора. «А с каких пор тебя интересуют такие подробности?» «Теперь настала моя пора смущаться. Я не к тому, просто удивился. Сунулся в комнату, а тебя нет». Кора откинула прядь светлых волос, которые норовили залезть в глаза. Даже сейчас, согнутая и бледная, она не утратила своей притягательной женственности. Та проявлялась во всем — в робком взгляде, легком движении, да даже в том, как она шмыгнула носом, чтоб меня. Кора была более чем привлекательна этого не отнять. А за последнее время похорошело еще больше. Питались мы сбалансированно, тут даже гром бабы иногда себе в сладком куске отказывала, а двигались порядочно. Вот Кора и избавилась от значительной части своего спасательного круга Наталии. Еще я отметил, как сильно они отличались с Алисой. Красота моей любовницы была агрессивной, словно рожденной на алтаре секса. Ею хотелось овладеть грубо и жестко. Когда же я смотрел на Кору, во мне просыпались какие-то другие чувства. Появлялось желание приласкать ее, погладить. Иными словами, таких, как Алиса, трахали, а на таких, как Кора, женились. «Я проснулась, никого нет», — пожала плечами блондинка. А в туалет захотелось. Пришлось вставать. Да уж, хороши мы спасители. Все сделали, а притаранить банальное судно не догадались. Как ты себя чувствуешь? Спросил я. Бывало и лучше. Честно ответила Кора. Живот болит, но в целом неплохо. Стоило ей вспомнить о раме, точнее, о месте, которое я заштопал, как на глаза железной леди навернули слезы. Блин, вот не люблю, жалость к себе. Но сейчас Кора казалась маленькой девочкой, которую обидели. Не оставалось ничего больше, кроме как шагнуть вперед и обнять блондинку. И уже тогда Кора разрыдалась. Причем даже в этом простом действии она старалась быть максимально деликатной. Закрывала себе рот рукой, чтобы ненароком не разбудить кого. Но по старой доброй традиции судьба в очередной раз повернулась ко мне известным местом и даже приспустила штаны. «Как трогательно!» — прошипела Алиса, стоявшая в проходе. Видимо, она еще не успела уснуть и слышала весь разговор. С другой стороны, в нем ничего такого и не было. А вот в том, что я стояла и обнимал Кору, думаю, по мнению кровавой ведьмы, было. Мы, не сговариваясь, отстранились друг от друга. «Извини, я просто...» — пробормотала блондинка. «Не надо оправдываться». Отрубил я, у которого ревность Алисы сидела уже как кость в горле. Ничего такого здесь не было. Потому что я подоспела, да? Ехидно спросила моя пассия. Я, наверное, пойду. Кора пошаркала в сторону комнаты. Я промолчал, гневно буравя Алису взглядом, однако и Таня уступала мне в игре в гляделки. Упертая баба блин. Будь мы в нормальном мире, так давно бы плюнул и ушел, А в городе хрен куда сбежишь. Что? Синдром спасателя проснулся? Фыркнула Алиса. Ни хрена, а я чуть все не проспала. По звуку я понял, что бумажница даже потянулась. Шипастый! Эта дура что, бессмертная? Ож кто бы говорил. Однако мне понадобилось применить все свое самообладание, чтобы не сорваться. Во-первых, холодно, и в то же время негромко ответил я. Ничего во мне не просыпалось. Во-вторых, не все мужчины и женщины только и думают, как бы друг друга перетрахать. В-третьих, можно не орать, тут люди спят. «Расслабься, шипастый!» — хмыкнула бумажница. «Уже не спят». «Интересно, как это работает?» «Она, по сути, пользуется моими органами чувств, чтобы получать информацию о внешнем мире. При этом некоторые моменты подмечает раньше меня». Ответ был, и он мне категорически не нравился. «Это все называется шизофрения». И такое ощущение, что бумажница становится частью меня. Но сказала она все правильно открыла глаза громбаба, почти синхронно заворочились крыл и блокиратор. Перестал сопеть слепой. Алиса все так же стояла, гневно глядя на меня. Да и я почувствовал, что разговор закончен. Вышел наружу, даже дверью не хлопнул. Не мужчина, а слиток титана. Я уже в подъезде достал бутылку и сделал пару глотков. После выдохнул и вдохнул свежего воздуха. «Вот ты живи, блин, с бабами!» «Нет, я не к тому, что надо искать исключительно мужиков. Просто нельзя давать клевать себе мозг. Он у тебя один». Оспиваться по вечерам из-за постоянных пропилов жены — хреновый вариант. Лучше расстаться, чем мучить друг друга. Проблема в том, что бросить Алису я не мог. От любви до ненависти один шаг. Не хватало еще ловить гневные взгляды от подчиненной. Это не реалити-шоу, где за год все сношаются друг с другом, а потом улыбаются на камеру. К тому же человек, расшатывающий моральный дух коллектива, — это раковая опухоль. Со временем будет становиться только хуже. Поэтому вывод оказался неутешительный. Надо было думать, прежде чем впервые снимать штаны. Теперь кушайте, не обляпайтесь. С этими невеселыми мыслями я вышел на улицу. На удивление, сегодня распогодилось. Всего-то и нужно было, чтобы не шел снег и не дул ветер. Надо же! Даже зима в городе может быть приятной. Я шмыгнул и прохрустел по узкой дорожке до угла дома к нужнику. И тут же остановился. В условиях зимних санкций голоса проблема с туалетом стояла остро. Канализация, конечно, работала. Однако пойди-найди столько воды для слива всяких ненужностей, которые выходят из человека. А нас тут любителей погадить целая толпа. Придется на растопку снега весь день тратить. Вот мы и обратились к опыту предков. Иными словами, сделали в родном квартале нужник в виде будки. Удобно, даже можно посидеть лишнюю секунду, подумать о смысле бытия, укрывшись от снега. Как только поняли, что на новом месте придется остаться на неопределенный срок, то тут же занялись вопросами осенизации. Поэтому за углом, чтобы лишний раз никто не пялился на твою голую задницу, выкопали небольшую ямку. С учетом, что мы здесь тоже ненадолго. Ее застлали досками с отверстием диаметром сантиметров двадцать, а для дам слепой даже притащил стул с гнутой спинкой из которого самым варварским способом выбил сиденье. Конечно, никаких стен мы воздвигнуть вокруг этой незамысловатой мебели не успели. Да и сам постамент со стулом больше походил на какой-нибудь перформанс гениального и непризнанного современного художника. Из тех самых, выставляющих писсуар за фонтан, а картину из трех разноцветных линий, продающих за миллионы долларов. Но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Я сделал свои дела и тут заметил вереницу крохотных следов. Они вели к выходу из квартала, но обрывались прямо у дороги. Судя по всему, эта кора выходила посмотреть на главную улицу. Что она там хотела увидеть? Или просто ради интереса аппетит нагуливала? Ага. С ее тараной когда каждый шаг давался с трудом. Вроде ничего страшного не произошло, однако у меня под ложечкой засосало. Я доверял своему чутью. Благодаря ему из таких передряг выбирались как на войне, так и в городе. Поэтому сейчас осмотрел все досконально. Нет, пора дошла, постояла, а потом двинулась обратно. Летать, в отличие от крыла, она же не умела. Хотя чисто технически, наверное, это возможно. Подставить себе под ноги здоровенный кусок листового железа и заменить им ковер-самолет. Но даже в этом случае сфокусироваться на металле и не свалиться вниз будет не самой простой задачей. Паранойя. Это все паранойя. «Неужели теперь кора не может взять и прогуляться?» «Да из чего я решил, что это именно она?» «Вообще-то размер ноги средний, примерно тридцать девятый. Это могли быть и тот же чудик или башка. Они у нас маломерки». Я покачал головой и отправился обратно, думая, как лучше озвучить вопрос о странных следах. Немного покумекал и решил, что дождусь удобного случая и тогда уже поговорю с каждым отдельно. Вариант предъявить при всех, какого черта в этом ходили, звучал рисковато. К моему приходу уже встала большая часть боевой группы. Гром баба, по крайней мере. Гремела на кухне посуда и давая понять, что скоро встанут все остальные, хотят они того или нет. Конечно, с таким уровнем шума-то. Кора не выходила из комнаты. Алиса дулась. «В принципе, не могу сказать, что день начался как-то уж сильно плохо. Женщины часто пытаются наказать нас там, где мы видим поощрение. По крайней мере, денек не спорить с Алисой — это почти подарок на Новый год. А если повезет, то моя пассия решит серьезно обидеться». Завтрак был легким. Громбаба даже не стала добавлять в геркулесовую кашу-тушонку. Тревожный звоночек на самом деле. Ну да, нас теперь больше на целую шестерку. В отличие от припасов, хорошо бы найти в ближайшее время какой-нибудь схрон. Однако это из разряда купить лотерейный билетик и выиграть миллион. Все, что можно прихватизировать, кто-то уже точно упер. А если у него имелись хоть какие-то мозги, то и сам свалил из этой холодной тюрьмы. А мы, наконец, отправились с крылом на утреннюю разведку. Мне и в былые времена путешествия по городу не приносили удовольствия. Вспомнить хотя бы поход в найденный крылом магазин. А теперь, трепыхаясь на холодном ветру, я наконец-то понял, что, наверное, являюсь домоседом трудно приходилось и крылу он тратил колоссальные силы лишь на перевозку меня с дома на дом но в достаточно короткий срок мы добрались до нужного здания бывший очаг расположился аккурат посреди перекрестка ну да крысы мутанты были слабы в пдд ну или митинговали против всеобщей глобализации перекрыв движение транспорта главное что все это осталось в прошлом Сейчас площадь свободы, я ее окрестил так с легкой руки, потому что пацан действительно освободил перекресток от крыс, выглядело как-то нереально, как картинка из компьютерной игры. В утоптанном сотнями лап снегу то тут, то там виднелись кристаллы. Они отливали на свету неким инфернальным неживым блеском. Но при этом сомнений быть не могло. Здесь лежал опыт, уча опыта, и все это должно достаться крылу. Единственным половником дегтя в этой бочке меда оказались обращенные. Эти существа уже не ассоциировались с людьми. Они были скорее похожи на зомби из многочисленных зарубежных фильмов. Некоторые стояли, уперев свой взор в одну точку, другие вяло передвигались по бессмысленной траектории и все будто находились в спящем режиме, явно чего-то выжидая. «Вопрос чего?» «Тут все просто», — пожал плечами я. «Надо спуститься вниз и собрать камни». «Не совсем, дядя Шип. Как только я оказываюсь на земле, они начинают агриться». «Чего-чего делать?» «Ну, проявлять крайнюю степень агрессии». «А сразу так нельзя было сказать?» — поморщился я. «Агриться короче». «У нас ушло больше времени на объяснение и спор», — подытожил я. «Я тебя галоши макроступами не прошу называть, но зачем лишний раз все усложнять?» «Макроступы», — усмехнулся Крыл. «Еще скажи, что над обонитовой палочкой и многочленами в школе смеялся». Крыл не ответил. Ну и зря. Я в свое время прямо ржал. Но смене взятки гладкие. Головеха и не вышел, иначе бы приобрел какую-нибудь жирную мирную профессию, а не путешествовал по разным странам в качестве куска мяса. Давай, Крыл, продемонстрируй, как они агрятся. Пацан не стал спорить, лишь тяжело вздохнул. Мол, вот с кем приходится работать. Но приказ выполнил. Спикировал с крыши дома поближе к стене и стал спешно набирать в инвентарь кристаллы. Хватило его секунд на шесть, потому что сначала ближайший обращенный с явно недовольным видом проворно поплелся к нему. За ним и все остальные словно получили команду. По мне, так скорее всего, просто автограф хотели взять у человека, уничтожившего целый выводок. Напишите, пожалуйста, для каменного засранца. У меня жена из базальтовой скалы, от вас в восторге. Но крыл сегодня находился в дурном расположении духа, поэтому дожидаться своих поклонников не стал. Легко взлетел обратно и укоризненно махнул в сторону обращенных рукой. «Видишь, дядя Шипп!» «Вижу», — согласился я. «Когда ты подходишь к ним ближе, чем на пятнадцать-двадцать метров, эти уроды начинают возбуждаться. В хорошем смысле этого слова. То есть просто хотят тебя убить». «А я-то уж переживать начал», — мрачно отозвался пацан. «Ничего, сейчас мы быстренько их отстреляем». Я похлопал его по плечу, другой рукой уже вытаскивая свой вал. Как известно, добрым словом и револьвером можно добиться гораздо больше, чем просто добрым словом. Я прицелился и довольно скоро плавно нажал на спусковой крючок. Пуля попала бедолаге в грудь. Из крошечного отверстия брызнула струйка черной, как смола, крови. И, кстати, такой же тягучей по консистенции. Однако рана довольно скоро закрылась. Так скоро, что я даже понять не успел, что происходит. Обращенный лишь недоуменно поднял голову, будто пытаясь кого-то разглядеть. Впрочем, старался он совсем недолго, вскоре продолжив свой бессмысленный путь. «Ладно, сейчас у тебя шансов будет чуть меньше». Следующая пуля вошла ниже правого глаза. Впрочем, вопреки моим ожиданиям, не вылетело вместе с большей частью содержимого черепной коробки с другой стороны. Можно сказать, что обращенный просто украл у меня свинец. И более того, он опять не умер, вновь повторив свои действия. Взгляд в пустоту, недоумение, продолжение путешествия по городу в пределах Площади Свободы. «Хреново!» признался честно я. Их что, только способностями гасить придется? "Не", -а, покачал головой крыл. Дядя Шип, пообещай, что ругаться не будешь. Штука старая, как мир. Ну или как сухие пятки слепого. На такие уловки я давно уже не велся. Однако сейчас была немного иная ситуация. И с проведением воспитательных мероприятий я решил повременить. «Обещаю. Я пробовал одного из них разнести своими железными крыльями. Не прокатило. Даже серьезных повреждений никаких не было. То есть ты поставил свою жизнь под угрозу, просто решив поэкспериментировать над обращенными?» «Получается, что так. Но ты обещал». «Я помню». И ругать за то, что ты великовозрастный олух, которому почаще надо включать голову, а не седалищный нерв, не буду. Доволен? Ну, типа того. Скривился крыл. Я призадумался. И чем спрашивается их убивать? Достом потравить, что ли? Можно попробовать, конечно, наступательной гранатой. Вот только она одна этих «красавцев» в больших кавычках. Здесь вон сколько. Между тем, в действиях обращенных словно что-то изменилось. Их движения обрели явную осмысленность. Неторопливо, один за другим, они стали направляться по главной улице прочь от нас. У меня было всего два вопроса, какого черта и какого б***цки потрох растудить его в качели черта! Дядя шип. А они куда собрались? До крыла только сейчас дошло изменение местоположения противника. Обиделись на выстрелы. Говорят, я нарушаю какую-то международную конвенцию против редких минералов. Ответил я, хотя на лице не было и тени улыбки. Уходят они крыл. И самое паршивое... «У меня такое ощущение, что я знаю куда».